Глава 19 Обычно у нас не так схватки заканчиваются. Более привычным было бы смотреть, как Малой с Птахом контролят выживших, а Марней изучает, что интересного принесли с собой враги из того, чего у него еще нет. Сейчас же какая-то мелодрама. Биен плачет. Ивона плачет. Мы с Малым их утешаем, а остальные стоят столбами с непонятными выражениями на лицах. Длилась эта сцена несколько минут. Наконец рыдания начали стихать. Ивона отстранилась от меня, отвернулась к стене и начала приводить себя в порядок. Хозяйка башни тоже немного успокоилась. С некоторым удивлением посмотрела на здоровика, который продолжал ее держать в объятиях. Тот смущенно кашлянул, улыбнулся и тут же убрал руки за спину. На его лице появилось выражение в стиле: "А я что? Я ничего?" «Благодарю вас за помощь!» – негромко произнесла аристократка. «Если бы не вы, лорд Венор уже заставил бы меня подписать вассальную клятву и согласие на брак с кем-то из его младших родственников». «Да ладно! Чего там?» – пробормотал малой. Девушка тут же повернулась к нему, их взгляды встретились, после чего оба резко стали смотреть в разные стороны. «Как дети, ей-богу!» У нас было время и возможность, госпожа Ритур. Я решил взять на себя переговорную часть. Так-то именно за мной числилась должность командира всадников. И мы рады, что успели. Также хочу сказать, что останемся у вас на некоторое время, если вы не против. На случай повторного вероломного нападения Хэфлорда Винора. «Конечно», – произнесла девушка. «Буду очень благодарна». И как-то сразу после этих слов закрутилось. Остатки гвардии Денера, трое ветеранов, возглавляемые Рошем, начали выводить гражданских на улицу. Мы толпой быстренько метнулись к стационарному порталу, выяснив, что тот уже не контролируется силами вторжения. Хотели его как-то заблокировать, но Алиса сказала, что сделать это никак нельзя. Только в случае военного положения во всей империи и по личному распоряжению императора портальная сеть получает такую возможность. А пока, мол, внутренние разборки, режьте друг друга на здоровье, дорогие подданные. Грызня между собой не дает вам сплотиться и выступить единым фронтом против государственной власти. Возможно лишь установить оповещение на открытие портала, закончила секретарь. Что мы и сделали. Хоть так, как говорится. И поспешили обратно. Но наша помощь уже не была нужна. Гвардейцы добили врагов и без нас, пленных не брали. Местные жители вовсю работали по расчистке улиц от тел и завалов, подсчитывали ущерб, нанесенный вторжением. Наша же команда вернулась обратно в башню. Там мы спросили у Роша, где мы можем остановиться, и он выделил для отряда несколько смежных комнат, где мы и расположились. «Ну что, господа наемники, надо решать, что дальше делать. Как ни странно, первым заговорил Морней. Мы только сняли напряжение, умылись и уселись в небольшой гостиной, как он начал фактически военный совет. С улыбочкой такой на лице, как будто считал, что дела наши идут офигеть как хорошо. А что хорошего, если подумать? Да, Кассий мертв, но индейец опять сбежал». С Винором у нас теперь однозначно конфликт, а проклятый Лапекс, лишившийся последних союзников, запросто может отправиться к папочке. И тогда нас ждет уже не вот эта вот партизанская движуха, а полноценная война с целой империей. Да даже с одним только родом нам хватит за глаза. Но Мишесец, судя по всему, считал по-другому. Иначе с чего у него так глазки поблескивали, будь то мы тут одержали эпическую победу. «Есть какие-то предложения?» – уточнил я. «Ты не держи в себе, посвяти нас. Я вот, например, понятия не имею, что дальше делать. Индеец сейчас либо затаится, что хрен мы его найдем, либо к папке пойдет. Для нас оба варианта плохи». «Знаешь, Свет», – ухмыльнулся Марней. «ты, конечно, парень не глупый, но порой откровенно тупишь». «Ты сейчас понимаешь, насколько у нас уникальная возможность появилась?» «Туплю», — честно ответил я. «Не понимаю. Мы упустили индейца». «Да что ты заладил? Упустили, упустили!» — возмутился Эквит. «Эх, все вам, молодежи, надо разжевывать». «Ладно, когда-то ведь я тоже был желторотым, так что поделюсь с вами мудростью и опытом» все собравшиеся в комнате с недоумением переводили взгляды с меня на марнея и судя по их лицам тоже ничего не понимали но тот хотя бы не стал тянуть кота за хвост чтобы справиться с Лапиксом, нам нужно легализоваться в обществе аолоков не как наемники у таких нет внятного статуса а как Алоки, граждане империи я заморгал легализоваться «Гражданство?» «Он как это вообще себе представляет?» «Мне что, идти в местную миграционку? Или у них тут аналог госуслуг имеется?» «Написать заявление? Сказать? Так, мол, и так? Хочу стать алоком Оглядел остальных своих соратников. Мелинда медленно качала головой, типа «прав, Марней, так и надо поступить!» Малой задумчиво глядел в пол. Птах улыбался, будто что-то понял, и это его очень веселит. А вот его почему-то выглядела как туча. Ребят, что происходит-то? беспомощно спросил я. Такое ощущение, что все, кроме меня, понимают. Жениться вам барин надо. Не выдержал наконец птах и прыснул. Марней прав, уникальная же ситуация. Одинокая принцесса, спасенная от дракона. «В феодальном обществе!» «Да вы гоните!» Произнес я. До меня в конце концов дошло. «В смысле? Биен и я?» «Да бред какой-то!» «Конечно бред!» Подскочила Ивона. «С чего вы решили, что нам это надо?» «Мужики!» «Все мысли через одно место!» Из чего вы решили, что Биен это надо?» Закончил я за что заработал одобрительный взгляд своей девушки. А она ревнивая, оказывается. «А какой у нее выбор?» Птах развел руками. «Ты посмотри, лорд Винор на ее планету напал, наплевав даже на подписанный договор. Они ж тут чисто волки, а Лок не имеет права быть слабым. Значит, нападет еще раз. Или не он, а другой какой-нибудь Хев, который узнает о слабости этой свободной семьи. Для нее сейчас только один вариант. Получить сильную поддержку и несколько раз дать по зубам тем, кто это не понял с первого раза. В этот момент дверь в комнату открылась, на пороге возник рожь. «Господа, я немного подслушал ваш разговор», – произнес он. «Прошу отнестись к этому с пониманием. Я не знал, чего от вас ждать, и поэтому разместил в комнате следящее устройство». Все сразу напряглись. В руках, будь то сами собой, появились у кого пистолеты, у кого что посерьезнее. Даже я совершенно автоматически выдернул из инвентаря пистолет-пулемет. Стволы, правда, нарочно никто направлять не стал. Но это бы стало секундным делом. Он миролюбиво поднял руки. «Прошу меня выслушать. Без агрессии. Я вам не враг. Я уже понял, что вы не Алоки. Но это и не важно. Выглядите вы почти так же, как и мы». «Меня не особо интересует, зачем вы здесь, хотя я и понимаю, что у вас есть какие-то вопросы к роду Лапекс. Но, еще раз повторю, это ваши дела, и лезть в них я не собираюсь. А вот по поводу брачного договора...» Тут у меня окончательно глаз задергался. «Да что происходит-то? Что за индийский фильм?» «Все поплакали, а потом решили, что нужно срочно женить свято на спасенной принцессе?» И ладно бы только свои, это более-менее понятно. Но рожь какого хрена с этим подкатывает? Ретоур не слишком богатая и не очень влиятельная семья. Продолжил тем временем телохранитель аристократки. Пока был жив отец Биен, его знакомств и влияний хватало, чтобы никто не смотрел в нашу сторону с недобрыми намерениями. После его смерти все изменилось. Боюсь, что нападение хеф-лорда Винора было лишь первым. Слабых в нашем обществе не терпят. Абиен мне как внучка. Я обещал ее отцу, что буду защищать ее, но теперь понимаю, что моих сил для этого недостаточно. Брачный договор, подкрепленный силами такого отряда, как ваш, мог бы помочь нам всем. Вы бы получили статус в империи и смогли бы решать вопросы своей мести. Семья Ретур, защиту. Рош! Я вскочил со стула и, опережая всех остальных, обратился к старому вояке. Да с чего ты вообще взял, что биен захочет пойти на договорной брак со мной? Прошу меня простить, господин. Я, верно, не очень точно выразился. Не с вами. С ним. И палец Роша указал на малого. Я сел. Птах заржал в голос, ударив раскрытой ладонью по лицу. И вона удовлетворенно улыбнулась. А Марней пожал плечами, как бы говоря. Ну, можно и так. Малой выглядел, будто ему на голову упал камень, но это ему понравилось. Впервые таким его видел, одновременно довольным, растерянным и смущенным. Почему со мной? Тихо спросил он. Вы понравились, госпоже, ответил Рож. — Это видно. Девушка, она романтичная, и на брак, даже на договорной с тем, кто ей не нравится, не пойдет ни за что. — А с вами, господин... — Меня Юрий зовут! — заполнил паузу Малой. — Да, а с вами, господин Юрий, она согласится. Мне почему-то так кажется. Ерош соорудил на своем лице выражение доброго дедушки, который был доволен выбором внучки. — Кажется? «Уточнил я. Рош, а она в курсе, о чем мы тут говорим вообще?» «Нет, конечно», — замахал руками старый солдат. «Я же не дурак идти к ней с таким. Как я уже говорил, Биен — девушка романтичная. Отец ее баловал, да и мы его боевые товарищи тоже. Так что, если прийти ей сказать про договорной брак для спасения семьи, она возмутится». Но если бы господин Юрий поговорил с ней и предложил защиту, то она, скорее всего, согласилась бы. Честно говоря, я от этой мыльной оперы в инопланетной обработке мог только нервно подхихикивать. Но держался. Из последних сил, но держался. А Малой вдруг встал и с решительным видом зашагал к выходу. Бросил через плечо. Где она? Надо поговорить. Поговорю. Я провожу. Тут же среагировал Рош, и оба мужчины вышли из комнаты. Пару минут мы все сидели молча. Потом Птах вдруг пробормотал себе под нос. «Мадам, я старый солдат и не знаю слов любви!» И сам же над своей шуткой хохотнул. Я, честно говоря, тоже не представлял, как здоровяк будет признаваться в сердечных чувствах. Пытался вообразить, но выходила такая дичь, что вскоре я от этой мысли отказался. «Разговаривают». С довольным лицом произнес Рош, вернувшись. «Теперь, что касается вас всех. Я ведь правильно понимаю, что вы чужаки?» «Правильно!» За всех ответил я, внимательно наблюдая за реакцией старого воина. «Это проблема?» «Если говорить обо мне, нет». Он покачал головой. «Эти чужаки дважды спасли мою Биен, в то время как Алоки лишь хотели убить и унизить ее. Но это проблема для заключения брачного договора. Он может быть заключен только между Алоками. Империя не поощряет появление полукровок. Это закон. И как же нам его обойти? Связи, деньги. Пожал плечами вояка. Пара моих друзей служат на высоких постах. Надеюсь, они вспомнят, что старый рожь когда-то делал для них. И отплатят тем же. Наверняка ведь есть парочка захудалых родов, куда можно вписать четверых мужчин и две женщины. «У нас не так много денег», — честно сказал я. «Это не важно. У рода ура они есть, и их хватит. Вопрос немного в другом. На это потребуется время. Оно у вас есть?» Мы переглянулись. «Ну, в моменте да. Индеец либо сейчас батей своим трет...» либо залег на дно и закопался в Ил. В первом варианте уже к вечеру Аалокский спецназ будет штурмовать Мишес. Во втором у нас куча времени. Пока есть. Тогда предлагаю вам обосноваться здесь. Через домашний терминал вы можете связаться с терминалом гильдии, если это для вас важно. Но несколько дней попрошу вас оставаться здесь. Постоянно. Я боюсь, что лорд Винор попытается отомстить. Соратники кивнули, и я подтвердил нашу готовность задержаться на Денере. Только надо будет еще на Мише сгонять и на землю, но это я и один смогу сделать. Обсуждая это, мы потратили около получаса. После чего встретили довольного, как обожравшегося сметаны кота, малого. Сверкая улыбкой, он появился в дверях гостиной. «Сидите, смерды!» – хохотнул он. «Согласилась?» Чуть ли не в один голос выдохнули мы. «Да как бы она могла устоять перед моим обаянием?» Подбочинился здоровяк. «Нет, я, конечно, не в лоб, все чин по чину. Предложил защиту, намекнул, что поражен ее красотой. Ну и далее по списку». Он продолжал распинаться, но лично мне что-то говорило, что Малой сейчас врал, как дышал. Судя по его лицу, он скорее мямлил что-то. Обиен взяла разговор в свои руки и просто охомутала нашего героя. Против чего, кажется, он нисколько не возражал. С самого начала было видно, что девушка Аалок ему нравилась. Типаж, можно сказать, красавица и чудовище. То есть я хотел сказать здоровяк и принцесса, которую нужно спасать. Классика. А с принцессами в нашем родном мире было немного напряженно. Так что свою Малой нашел где-то в космосе. Через три часа, кстати, ужин, закончил Малой. В смысле не пожрать, а официальное мероприятие. На нем леди Биен Ретуур сообщит своим подданным, что заключает брачный договор с Юрием Саам. Все жители острова приглашены. «Это еще кто такой?» – посмеиваясь, спросил Птах. «Да фиг его знает!» Пожал плечами наш богатырь. «Она так сказала!» Я перевел взгляд на Роша, тот кивнул. «Понятно. Какой-то мертвый рот уже отыскался. Сама идея с подлогом уже была обсуждена с Биен, которая и выдала на это свое разрешение. Пока мы обсуждали наши дела, верный слуга свободной семьи уже успел связаться со своими друзьями и запустил процесс нашей легализации. Это была хорошая новость». В башне сразу же началась дикая суета. Казалось, все уже обо всем знали, и делать объявления не имело никакого смысла. Ведь дворец наводнили почти все жители острова, которые наводили тут порядок, расставляли столы и вообще всячески готовились к предстоящему мероприятию. Я же, пользуясь тем, что никому пока не нужен, укрылся в глухой комнате, чтобы никто не видел, и создал портал на Мишес в район Креспа. Со мной отправился только Марней. Генису требовалось убедиться, что на родине все в порядке, новых нападений не случалось, а его люди справляются с поручениями. Я сразу же ушел на землю, но не на базу под Истрой, а к Сергееву, в его загородный дом. Там сразу же миролюбиво поднял руки, на меня наставили пистолеты два его телохранителя, но не с целью стрелять, просто от неожиданности. Оказывается, олигарх запомнил, что я могу появляться в его доме и принял меры. Не задерживать меня, понятное дело, просто чтобы оповестить его при моем появлении. Один из охранников тут же проводил меня в кабинет к боссу, второй тем временем докладывал ему и начальнику охраны о гости. А я уж думал, что ты сгинул где-то в глубинах космоса. Весело приветствовал меня Сергеев. Возможности были, но я не воспользовался. Парировал я. Кстати, у меня для тебя подарок небольшой. Я выложил на стол три генератора силовых полей, которые купил еще на Савифе. Для этой самой цели – на разбор и изучение технологии. Смогут, не смогут – это не ко мне. Объяснил, что это такое, и сказал, чтобы Сергеев сам передавал воякам столько, сколько сочтет нужным. Так-то у него свои и не есть. Шикарно! – восхитился олигарх. Но ты же не только для этого пришел, да? «Что-то нужно?» «Вот умеет он в корень смотреть. Иначе я не стал бы миллиардером, плейбоем и авантюристом. Человек пятьдесят твоих бойцов. Без техники, но с тяжелым вооружением. На пару недель примерно». «Зачем?» Просьбу Сергеев выслушал спокойно. Будь-то у него постоянно просили солдат частной армии. «Понимаешь, мы там планетку одну отжали». И там сейчас будет свадьба малого с местной аристократкой, и ее как бы охранять надо. В смысле не свадьбу, а планету, которая аристократки, чтобы у нас возможность была для маневра. А планетка отличная, настоящий курорт, и опасность нападения не слишком высокая, но лучше бы подстраховаться. Михаил, что у тебя с лицом? По мере того, как я говорил, глаза олигарха распахивались все шире и шире. Под конец он даже рот открыл и захлопнул его только тогда, когда я ему про лицо сказал. Так, медленно произнес он. «Вы нашли планету, жените малого на аристократке, которой принадлежит эта планета, и тебе нужно полсотни бойцов, чтобы защитить ее в случае вторжения». «Я все правильно понял?» «Ну да», — пожал я плечами. «Так что, дашь людей?» «Свят, ты. выдохнул он, добавив пару непечатных слов. «Я с тобой иду. Просто обязан все это увидеть!»